Глава 3. мор гудел, как пламя в горне. Подумать только. Беженец из княжества Тария обвинил князя в геноциде собственного народа. Две сотни свидетелей готовы подтвердить слова беженца, а его собираются судить за клевету. Следственные органы ринулись шерстить свои ряды, пытаясь найти виновника в утечке информации. Материалы и следствия предусмотрительно засекретили, Слушание дела должно было пройти в закрытом судебном заседании, а секретная информация непонятным образом попала на первые полосы газет и вызвала нешуточный общественный резонанс. Высокочтимые судьи мира без насилия пожелали присутствовать при разбирательстве беспрецедентного дела. Старшие советники ведущих стран краеугольных земель обратились к Аресу Лаэлу с просьбой допустить их представителей на суд. Владельцы печатных изданий, выходящих многотысячными тиражами, возмутились, что им придется довольствоваться неподтвержденными фактами, плодить слухи и вводить людей в заблуждение. В итоге Лаэль созвал пресс-конференцию, на которой сообщил о решении его величества Адера Карро. Слушание дела состоится в открытом заседании. Желающих увидеть смельчака, замахнувшегося на князя Тария, было слишком много. Перед зданием правосудия собралась шумная толпа горожан и гостей столицы, не сумевших попасть в зал суда. Драго, Талаш и Мебо помогли Эйре пробраться через сборище. Караульные без вопросов пропустили их в здание. Оставив охранителей в фое. Эйра переступила порог зала и посмотрела по сторонам, надеясь найти свободное место. Высокопоставленные особы восседали в первых рядах. За их спинами, забыв о разнице в положении, переговаривались дворяне и простой люд. Представители прессы толпились вдоль стен, сидели на корточках в проходах. Подошедший Кейри страж провел ее до первого ряда и указал на свободный стул между советником по вопросам правосудия Юстином Асизом и старшим советником Аресом Лаэлом. «Вы меня ждали?» — удивилась Эйра. Она всю ночь провела в дороге и приехала в столицу за час до начала суда. Об этом никто не знал. «Его Величество сказал, что ты обязательно будешь». Тихо ответил Лассис и помог ей снять плащ. Через от вспышек фотокамер Эйра порадовалась, что успела заскочить в гостиницу и одеться соответствующе. Опустившись на сиденье, положила плащ на колени и дала волю мыслям. Адер подумал о ней и позаботился, хотя после ссоры в Оливковой роще они ни разу не виделись и не разговаривали. О своих передвижениях Эйра сообщала не ему, а Криксу. О поездке в Лоржетай умолчала, опасаясь, что Адер все бросит и тоже приедет. Встречаться с ним она не хотела. Эйра не встала в позу не вознесла свою гордость выше любви. Там, в Оливковой роще, Адер перенес три припадка — экстаз, срыв и падение. Эйра боялась, что в телефонном разговоре или при встрече он попросит ее вернуться в замок. Она подаст слабости, уступит. Они снова сблизятся, и припадки Адера повторятся. Только в этот раз они сорвутся и упадут вместе. Последствия будут необратимы. Эйра погрузится в серый мир, в котором маруны долго не живут. После ее смерти Адер забудет о родине и долге и озаботится только своей неудовлетворенной плотью. От него отвернутся соратники, и его достижения обратятся в прах. Он умрет в одиночестве, терзаемый злобой и с сожалением, что из-за собственной похоти лишился всего. Я думал, ты не приедешь, проговорил Арес Лоэл и нервным движением поправил зажим на галстуке. Луга мой охранитель, я не могла не прийти, прошептала Эйра, и повернулась к Асизу. Почему его судят за клевету? Он признался в более серьезных преступлениях. Так надо. Я надеялась, что судьей будете вы, вновь прошептала Эйра. Мне нельзя судить. «Я проводил следствие», — сказал Асис и отвел взгляд. Публика оживилась, наблюдая, как адвокат, государственный обвинитель и стенографистка занимают свои места. Надзиратели ввели обвиняемого — черноволосого, коренастого, полуветона, полуориента. Сняли с него наручники и приказали сесть рядом с защитником. Защелкали фотоаппараты, блеснули короткие вспышки. Эйра находилась за спиной Луги, в пяти шагах от него. Смотрела ему в затылок и ждала, когда охранитель оглянется. Но он не оглянулся. Из боковой двери появились трое судей в черных мантиях. Расположившись за длинным столом, тихо посовещались. «Фотографировать запрещено», — проговорил главный судья. Журналисты и корреспонденты недовольно загалдели. Главный судья ударил молотком по подставке. — В противном случае я попрошу представителей прессы покинуть зал. В наступившей тишине указал на государственного обвинителя. — Вам слово. Выйдя из-за стола, обвинитель встал в полоборота, чтобы иметь возможность обратиться и к судьям, и к публике, и произнес длинную обвинительную речь, хотя мог отделаться несколькими фразами. Двадцать три года назад подсудимый, будучи ребенком, вместе с матерью переселился из порубежья в княжество Тария. Достигнув совершеннолетия, пошел на службу в Тарийскую армию. Потом его якобы перевели в карательный отряд. Бойцы отряда якобы занимались ликвидацией шпионов, предателей и изменников родины. Подсудимый якобы участвовал в 70 операциях и убил более ста человек. Когда ему якобы дали задание ликвидировать целую семью, взрослых и детей, он дезертировал и бежал в Граздемор. Явившись с повинной, подсудимый заявил, что его командование якобы исполняло приказы князя Тария. После обвинителя выступил адвокат. Его речь была копией речи предшественника, только без якобы. Судьи дали слово свидетелям обвинения. Первым к трибуне подошел начальник охраны замка Мадраби. Положил на трибуну фуражку с золотой кокардой, принес присягу. — Луга служил под вашим командованием, — произнес обвинитель, выйдя из-за стола. — Это так? — Так точно, — ответил командир. — Два года и семь месяцев. — Какие он исполнял обязанности? — Два месяца он нес службу постовым. — А через два месяца? — спросил обвинитель. — Он исполнял другие обязанности. — Хочу напомнить, что вы находитесь под присягой. Прошу вас ответить на мой вопрос громко и четко. Командир устремил взгляд на главного судью. — Я отказываюсь отвечать, ссылаясь на первую статью закона о государственной тайне. В зале прозвучали недовольные возгласы. Главный судья постучал молотком по подставке, призывая присутствующих к порядку. Повернувшись к публике, обвинитель развел руками, как бы говоря, «Хотели открытое слушание? Получайте». Подошел к трибуне. «Хорошо», — спрошу иначе. Подсудимый все время находился в замке? «Нет», — произнес командир. «Его служба связана с разъездами?» «Я отказываюсь отвечать». Ссылаясь на первую статью закона о государственной тайне. Подсудимый получал приказы непосредственно от вас? Ссылаясь на первую статью закона о государственной тайне. Публика расшумелась. Стук молотка с трудом пробился сквозь гул голосов. Дождавшись тишины, обвинитель с многозначительным видом покачал головой и обратился к судьям. Во время следствия этот свидетель дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Но сейчас у меня нет возможности привести доказательства вины подсудимого, не нарушив закон о государственной тайне. Прошу вас объявить эту часть заседания закрытой и выслушать свидетеля в отсутствии посторонних лиц. «Возражаю», — скачал защитник. «Его Величество внял голосу общественности и исполнил волю народа». «А теперь государственный обвинитель хочет выдворить людей из зала только потому, что не потрудился выстроить другую линию обвинения». «Возражение принято», — проговорил главный судья и обратился к обвинителю. «Продолжайте». «У меня больше нет вопросов, на которые свидетель вправе ответить прилюдно». «У меня тоже нет вопросов к свидетелю», — произнес адвокат и, опустившись на стул, Похлопал Лугу по спине. Командир охраны покинул трибуну. Следующего свидетеля со стороны обвинения Эйра ждала со спокойной душой. Она поняла, что Луга выиграет при любом раскладе. Если обвинитель докажет, что подсудимый клеветал на князя Тария, Лугу приговорят самое большее к трем годам лишения свободы. Что ему действительно грозит, так это ответный иск князя о моральном ущербе. Нотарий вряд ли заинтересован в продолжении шумихи вокруг своей персоны. Если адвокат докажет невиновность подсудимого, то мир без насилия сразу же набросится нотария, и Луга отойдет на задний план. Даже если против него возбудят новое дело и обвинят в убийствах людей, адвокат будет настаивать на смягчающем обстоятельстве. Луга, будучи рядовым бойцом, человеком подневольным, исполнял приказ. У военных свои понятия чести и долга. Свидетели сменяли друг друга. На большинство вопросов звучал один ответ, ссылаясь на первую статью закона о государственной тайне. Последним выступил психиатр. Он пытался убедить суд, что Луга — спокойный, бесконфликтный человек, не способный на убийство, и его рассказы о карательных операциях — чистой воды выдумка. Юстинасис выглядел равнодушным. Однако Эйра чувствовала исходящее от него удовлетворение. Ей казалось это странным, ведь советник по вопросам правосудия, по идее, должен стоять на стороне государственного обвинителя. От внезапной догадки Эйра покачнулась на стуле. Адер вознамерился свергнуть князя Тария и вернуть княжество в состав грасс -де мора Для этого требовалось, чтобы луга выиграл дело поэтому Юстинасис провел расследование а потом устроил утечку информации благодаря этой утечке мир без насилия заинтересовался судебным разбирательством и заведомо закрытое слушание объявили открытым теперь государственный обвинитель бьется головой об стену не имея возможности выложить припасенные козыри адвокат подсудимого произнес главный судья Вы предоставили список свидетелей со стороны защиты. В нем числится 203 человека. Чтобы их выслушать, нам потребуется несколько месяцев. Выберите 20 человек, на свое усмотрение. Суд выделит на слушание два дня. Показания остальных свидетелей суд примет в письменном виде. Объявляю трехдневный перерыв. Покинув здание правосудия, Эйра села в автомобиль и велела Мебо отвезти ее в особняк маркиза Бархата. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Адер, оторвав взгляд от газеты. Эйра замерла на пороге комнаты. «А вы что здесь делаете?» С опозданием сделала реверанс. «Ваше Величество». Ни на улице, ни во дворе особняка она не видела автомобиль Адера. Количество стражей ее не удивило. С тех пор, как Вилар приютил детей Анатана и семью Крикса, дома и прилегающая территория находились под усиленной охраной. Слуги взяли у Эйры плащ, спросили, будет ли она ужинать, провели ее в гостиную и не предупредили, что там правитель. Абер отложил газету на журнальный столик, закинул ногу на ногу. «Повтор вопроса портит изысканную беседу. Мы ведь не станем до этого опускаться». Покидая здание суда, Эйра собиралась отправиться в гостиницу и хорошенько выспаться. Но, усевшись в машину, представила, как войдет в гостиничный номер, закроет двери и останется наедине с невеселыми мыслями. Ляжет в холодную постель, возрится в потолок и вместо того, чтобы погрузиться в сон, предастся мучительным размышлениям. И такая тоска ее взяла. «Я приехала к Натану». — Я тоже приехал к Натану. — Повтор ответа — «Ничего не портит?» — произнесла Эйра. Пытаясь скрыть смущение и успокоиться, подошла к окну, закрыла рамы. День выдался солнечным, теплым. Но к вечеру разбуянился ветер, небо затянулось тучами. Воздух наполнился запахом приближающейся зимы. Раздался скрип кресла. Прозвучали неторопливые шаги. Я хотел увидеть тебя». Рассматривая парк за окном, Эйра ощутила взгляд на шею. Как же она соскучилась по этим взглядам и стасковалась по голосу. «Мне не хватает тебя, Эйра. Я без тебя задыхаюсь. Мне нечем дышать. Это скоро пройдет», — сказала она, наблюдая, как ветер гоняет по аллеям золотистую листву. «Посмотри на меня». Она обернулась. Уткнулась взглядом Адеру в плечо. «Я не знаю, как вернуться в прошлое и все изменить. Что мне делать, Эйра? Скажи, и я сделаю это без лишних вопросов. Извините, но мне пора. Постой со мной», — проговорил Адер, спрятав руки в карманы брюк. «Просто постой. Одну минуту». И, выдержав паузу, направился к двери. Эйра посмотрела ему в спину. Чувства раскалились до красна. Пламя охватило ее душу. «Адер!» Он замер. Медленно обернулся. Эра подбежала к нему, обвила шею руками, прильнула щекой к его груди. Он стиснул ее в объятиях. «Только ты и я. Повтори. Только вы и я. Никто не посмеет встать у нас на пути. Повтори. — Посмеют, — сказала Эйра. — Мы никому не позволим. — Позволим. Адер взял ее лицо в ладони. — Почему ты всегда со мной споришь? — Я реально смотрю на вещи, — произнесла Эйра с жадностью, глядя ему в глаза. — Но пока никто не встал у нас на пути. Только вы и я. Адер улыбнулся. — Поехали в замок. Парень и девица меня бросили. Мун извелся. Твоя старуха целыми днями сидит в твоих покоях. Придворные закидывают меня предложениями, а я увяз в проекте закона о труде. Мне нужна твоя помощь. Эйра провела пальцами по груди Адера, поправила воротник его кофты. Дождусь окончания суда и приеду. Луде вынесут оправдательный приговор. Поехали. Эйра покачала головой. Кивком указала на лестницу, ведущую на верхний этаж. С Анатаном говорили? Он пьян. Что? Слуги прячут спиртное. Он находит, напивается, отсыпается, снова напивается. Замкнутый круг. Мне уже неловко перед Виларом. Где дети? Спросила Эйра, только сейчас заметив, что в доме подозрительно тихо. С женой Крикса. Адер прошелся по гостиной, уперся руками в спинку кресла, побарабанил пальцами по обивке. «Может, отправим его обратно в лечебницу?» В покоях, выделенных детям Анатана, стоял запах перегара. Глава семейства спал, раззявив рот. Отросшие вскосмаченные волосы, обрюскшее лицо, несвежая рубашка, мятые брюки. Анатан и раньше не выглядел, как дворянин. Причесанный. Опрысканный одеколоном, одетый в дорогой костюм, он отличался от советников простодушным, немного наивным взглядом, покорным и зломом губ. Совсем другим Анатан был на приезде среди своих рабочих. В резиновых сапогах, в залатанной рубашке измазанной глиной он выглядел как хозяин, являлся настоящим хозяином, требовательным, жестким. Психиатрическая лечебница. Он был убитым горем-человеком. Сейчас, в кресле, спал безвольный и ничтожный мужик. Растормошив Анатана, Эйра подхватила его под локоть и потащила в туалетную комнату. Он таращился по сторонам. Спотыкаясь, оглядывался на Адера и выдавливал улыбку. «Это все психушка. Отвык ходить». Эйра набрала полную ванну. «Садись». Счеты Анатана стали пунцовыми. «Постыдилась бы! Я тебе в отцы гожусь!» «Садись! Живо!» Скрестив руки на груди, Адер настороженно наблюдал за ними. Скинув ботинки, Анатан забрался в воду, с шумом втянул в себя воздух. «Сварюсь!» Эйра порылась в настенном шкафчике и протянула ему лезвие. «Режь вдоль. Поперек режут новички». Анатан выпучил глаза. «Ты чего это?» «Режь вены!» «Я что, дурак, что ли?» «Уйти в мир пьянства, безусловно, проще, но подумай о детях. Их жизнь превратилась в ад. Пожалей их и покончи с собой». «Ты что такое говоришь?» произнес Анатан с ужасом, глядя на лезвие. «Не переживай, дети не останутся одни. Первое время за ними присмотрит жена Крикса. Потом я найду им приемных родителей. Их окружат любовью и заботой и вернут им детство». «Все, Эйра, хватит», — подал голос Адер. Она склонилась над Анатаном. «В твоем сердце нет места их горю. Зачем детям отец, который думает только о себе?» Анатан обмяк, сутулился. Крик сказал, что в норах адов он нашел одежду Таси. Нашел ее калоши. Эйра кивнула. Нашел. И кости. И женские кости. А вдруг это не она? Ее надо похоронить, Анатан. Моя мать лежала в открытом гробу. Отец тоже в открытом гробу. Я мог с ними попрощаться. А что увидят мои дети? С кем или с чем они попрощаются? С тяжелым прошлым. Анатан заскрежетал зубами. — Хочу, чтобы он сдох. — Умирают все, а жалеют о содеянном и страдают немногие, — прошептала Эйра. — Я заставлю его пожалеть. Это наказание страшнее смерти. Анатан сжал кулаки. Его руки задрожали от напряжения, пальцы побелели. — Хочу, чтобы он страдал. Он будет страдать, обещаю. Оставив Анатана, Эйра проводила Адера до прихожей. Нельзя обещать то, что не сможешь выполнить, сказал он, глядя на охранителей, открывших перед ним двери. Хлыст уже страдает. Такой жизни, как у него, радуются только дураки. Кивнув, Адер переступил порог. Дверь гулко хлопнула. Эйра подошла к окну. Адер сел в машину охраны. Видимо, не хотел афишировать свой приезд в столицу. Загудели двигатели, стражи распахнули ворота. Мигнув задними фонарями, вереница автомобилей покинула двор, залитый светом фонарей. Теперь можно позвонить в замок, уговорить Крикса приехать в Ларшитай, расспросить его о Рашоре и узнать, как продвигаются поиски сына Хлыста.